Глава девятая «Ну вот же, видите?» Указывая пальчиком на экран ноутбука, вопрошала я скандалиста, который в миру именовался Артуром Павловичем и имел должность управляющего менеджера в крупнейшей сети магазинов по продаже бытовой техники. Артур Павлович сидел рядом со мной, скромно устроившись на краешке посетительского стула и гневно хмурил густые брови. «Вижу, но ничего не понимаю», – честно признался он. Вадик все это время сидел тихонько в уголке и не отсвечивал. «Вот смотрите», – мило улыбнулась я, 82% тех, кому показали ваш рекламный баннер, на него кликнули». «Ну и?» «Я возвела очи горя, поражаясь твердолобости скандального клиента» но спокойно продолжила. «Наша работа выполнена прекрасно. Разбирайтесь со своими продажниками». «Стас, а ты чего под дверью затаился?» — раздался в коридоре незнакомый насмешливый голос. «Подслушиваешь?» Я хмыкнула, вслушиваясь в разговор. Вадик тоже напряг слух, изо всех сил скрывая улыбку. «Значит, с продажниками!» Сквозь зубы процедил Артур Павлович, о котором я уже начала забывать. Так тихо и напряженно он размышлял. «Я понял, спасибо!» Он резко поднялся, скрипнув стулом, и вихрем умчался. Я было хотела порадоваться, что любопытный Стас Михайловичи не успеет увернуться от открывшейся двери. И заработает красивейший синяк на лбу. Но нет, вертки оказался. Артур Павлович ушел, не прощаясь, и я выскользнула из кабинета. Очень хотелось поговорить со Стас Михайловичем. Соучредитель стоял в компании мужчины, от одного вида которого хотелось спрятаться под стол и не дышать. Аура силы и властности, исходящая от мужчины, буквально занимала все пространство. Он двигался и смотрел на окружающих лениво, даже немного свысока, чуть кривя губы в насмешливой ухмылке. «Добрый день!» – вернула я на лицо милую улыбку. «Добрый!» – кивнул мне мужчина, оглядывая с ног до головы внимательным взглядом, от которого волосы на голове зашевелились. В этот момент дверь Танюшкиного кабинета открылась, и на пороге показалась подруга которая, увидев данного господина, расплылась в неприлично счастливой улыбке. Господин, впрочем, тоже смягчился, глядя на Таню восторженным взглядом, и первый шагнул в ее сторону. Приблизившись, Танюшка закинула руки ему на плечи и нежно, почти невесомо чмокнула в щеку. «А мы все так и стояли молчаливыми истуканами». Во все глаза, глядя, как матерый хищник превращается в пушистого котенка под ласковыми ладошками Тани. «Татьяна, познакомь меня с Майей Алексеевной», — вдруг попросил мужчина. «Да убедительно так, что никто отказать не посмел бы, пропуская мимо сознания, что мое имя он уже прекрасно знал». «Миша», — пожурила господина Таня. «Майя, познакомься». Это Михаил Никитин. Тот самый. Снисходительно кивнул господин Никитин, видя, что я удивленно округлила глаза и, словно прочитав мои мысли, добавил. Руслану привет. А затем, повернувшись к подруге, сообщил. Жду внизу. Повернулся и величаво пошел к выходу, по дороге что-то шепнув на ухо Стас Михалычу. Таня убежала собираться. Стас пожал плечами и прошел в свой кабинет. А ко мне неслышно подошел Вадик. «Это Никитин? Тот самый? Обалдеть! Он все крупные объекты в области строит!» Присвистнул лучший друг. «Только он какой-то немодный!» Я обернулась, гневно глядя на Вадика. «Даже не думай ему об этом сказать!» зашипела ему на ухо. Зная репутацию господина Никитина, с полной уверенностью можно было сказать, что его уже лет двадцать даже за глаза никто не решался назвать немодным. «Майя, я похож на идиота», совершенно серьезно поинтересовался Вадик. «Пошли в кабинет, я кое-что нашел». Друг взял меня под локоть, завел в кабинет и закрыл дверь изнутри. «Садись» указал подбородком на кресло и принёс свой ноутбук Смотри, указал он пальцем на ровные столбики цифр. Что это? Долги, птичка. Фирма по уши в долгах. Стас, нет, долг висит уже давно. Скорее всего, бывший компаньон твоего дяди. Как его звали? Иван Дмитриевич, подсказала я. «Да, точно. Я придвинула ноутбук ближе к себе, изучая данные. Стас был прав. Мы не можем позволить себе нанимать опытных профессионалов, потому что все доходы идут на зарплаты и общие расходы фирмы, почти не погашая долг». «Птичка, мне очень нужно уехать», — повинился Вадик. «Меня очень важная клиентка ждет». «Беги». Махнула я рукой, целиком поглощенная отчетами. «Вечером позвоню», — пообещал лучший друг. Чмокнул меня в макушку и ускакал нести в мир красоту. До конца рабочего дня я пыталась составить план дальнейшей работы. Идеи пришли мгновенно, но нужна была помощь Стаса, которого на рабочем месте не оказалось. Набросав приблизительный план, я стала собираться домой и чуть не выронила сумочку, когда на пороге моего кабинета возник Богдан. Я несколько раз моргнула, решив, что пришествие Суворова мне привиделось. Но нет, он стоял, засунув руки в карманы джинсов, и насмешливо улыбался, глядя на меня из-под бровей. «Что ты здесь делаешь?» – поинтересовалась я. «Приехал посмотреть, как ты тут устроилась». Проведя взглядом по кабинету, лениво пробормотал Суворов. «Посмотрел, езжай обратно». «Не могу», — с наигранным расстройством сообщил Богдан. «Мне велено забрать тебя с работы и привести кое-куда. Поверь, сам не рад, но когда сестра просит, не могу отказать». «Куда?» — подозрительно сузя глаза, поинтересовалась я. «Это сюрприз». «Тебе понравится, пошли!» – мотнул он головой. «Напиши адрес, сама приеду!» – уперлась я. «Да откуда же я знаю адрес? Пошли, не съем я тебя!» – пообещал Богдан. Подумал и добавил. «Сегодня. Это обнадеживает!» – кивнула, выходя из кабинета вслед за Богданом. Коллеги, которые еще не успели покинуть свои рабочие места, глазели на нас с любопытством, тут же собираясь маленькими группками, чтобы обсудить увиденное. А я задрала подбородок на нужную высоту и пыталась гордо вышагивать вслед за Богданом, гадая, какой же сюрприз мне приготовили новые родственники.